Глава сорок 43. Рената. Уже несколько недель Рената и Корал ежедневно тренируются и копят всё, что способно гореть. Они делают вид, что быстрее расходуют туалетную бумагу и прячут её под подушками. Но воспламеняющихся предметов всё равно накопилось немного. В какой-то момент они начинают тянуть с исполнением плана. Ещё три-четыре метра туалетной бумаги ничего не изменят. Однажды утром Рената подползает к Корл, будет её. Думаю, нам надо попробовать сегодня. Хорошо, говорит Корл. Следующие шесть часов они готовятся. Все одеяла, запасные футболки, толстовки, салфетки, и кусочки картона теперь разложены по местам. Но им всё равно приходится дожидаться еды. Они ждут два часа, которые кажутся вечностью. Когда они слышат, как открывается люк, обе не реагируют. Теперь, когда момент наступил, они слишком напуганы, чтобы двигаться. Корал поднимается первой, чтобы отвлечь на себя внимание, она встаёт в позу йоги. Тем временем Рената, лёжа на боку спиной к камере, берёт зажигалку и поджигает бумагу под одеялом. Потом идёт к люку и забирает еду. Корл кричит. Огонь распространяется по обоим спальным местам. Одеяло и подушки вспыхивают. Рената бросает еду на пол, хватает бутылку с водой, делает вид, что пытается тушить огонь, но целит только по верхушкам языков пламени. От этого становится больше дыма. Пламя растёт выше. Корл и Рената падают на пол, им не нужно притворяться, что они кашляют. Комната наполнена дымом. Жарно растает ему некуда деться «Идем», — говорит рената она и корл ползут по дымной комнате к люку у дальней стены рената ждет слева от двери а корл справа дым клубится по комнате против часовой стрелки пламя стихает все одеяло, подушки и бумажные предметы сгорели но продолжают дымить рената и корл пригибаются к полу и дышат через футболки, но дверь остаётся запертой. "Корл", говорит Рената, боясь, что подруга потеряет сознание. "Да", отвечает Корл. Проходит ещё минута, и их эпический план, похоже, близок к тому, чтобы обернуться двойным самоубийством, когда дверь распахивается. Под облаком дыма мимо них проносятся две пары ног. Корл идёт первый, ползёт вправо, в проём из которого вошли двое мужчин. Ренат следует за ней ползком, но что-то хватает Ренату за ногу. Она видит большие пальцы, сжатые на ее лодыжке. Она пытается отдернуть ногу, но из-за дыма не может дышать. Мужчина переворачивает ее на спину. Теперь она даже не пытается сбежать, просто тянет в себя воздух. Паника сменяется радостью. Корал убежала. Руки тянут её ближе к мужчине в маске. Нога бьёт лицо в маске ещё раз. Теперь нога Ренаты свободна. Маленькие руки помогают Ренате подняться и тянут через дверь в комнатку раз в десять, меньше той, в которой они были заперты. Эта комната уже заполняется дымом. Рената и Корл выскакивают через дверь. Они на улице. Небо немного ярче их клетки, но они видят траву и деревья. Они бегут. все вокруг выглядит странным. Их глубина восприятия снижена от долгого пребывания в комнате. Их атрофированные ноги ощущаются как стручки фасоли, но они бегут через двор, мимо деревьев, по холму, падают, катятся, ползут. Сосновые иголки, листья и грязь сменяются галькой и песком. Они встают, видят пляж с черным песком. Яркий закат. Берег в обоих направлениях каменистый и дикий. Воздух сырой и холодный. Это не может быть Лос-Анджелес.